Седьмое. По возвращении в Омск худшее подтвердилось. 20 октября распространилось известие о взятии Петрограда, но уже на другой день оно было опровергнуто. Кровопролитные бои под царским селом и Гатчиной завершились с победой Красных. Юденич отступал по всему фронту, Деникин же продолжал откатываться от Орла. В кабинете адмирала шли беспрерывные заседания. Правительство и общественность разделились на две непримиримые группировки. Одна стояла за немедленную эвакуацию, другая — за оборону города до последнего. Каждая из сторон приводила неопровержимые, по ее мнению, доводы, но они наталкивались на столь же убедительные возражения, и все требовали от верховного правителя решающего слова. Адмирал бесстрастно выслушивал спорящих, что-то чертил в блокноте перед собой, невидяще смотрел впереди себя в глубь кабинета, и лишь после того, как пыл оппонентов, иссякнув, сошел на нет, заговорил, словно бы размышляя вслух. «Если генерал Сахаров считает возможным защищаться, я не вправе ему мешать. Победителей, как у нас говорят, не судят, мы должны ему дать шанс» и полную карт-бланш, тем более, что эвакуация так или иначе равна поражению. Почему не сделать последнюю попытку? Но я не возражаю против эвакуации желающих членов правительства и населения. В случае неудачи это облегчит отступление войскам. Лично я покину Омск только с войсками. Вы свободны, господа. Отпустив присутствующих вялым кивком головы, он, как это уже повелось между ними в последние дни, предложил Удальцову остаться. — По всему вижу, полковник, — проговорил адмирал, — когда за последним посетителем закрылась дверь, что вы тоже считаете защиту Омска бессмысленной. Но поймите меня, если я сам бессилен что-то предпринять, я обязан предоставить такую возможность любому, кто хочет сопротивляться ваше высоко превосходительство ваши решения для меня закон я не могу и считаю даже немыслимым для себя обсуждать их считаю своим долгом следовать за вами куда бы вы меня не позвали адмирал облегченно поднялся не знаю как с кем темные глаза его празднично ожили а с начальником конвоя мне повезло до завтра полковник Заворачивая к себе, удальцов зазвал за собой ординарца. «Садись, Филя!» Устало опустился он за стол против Егорычева. «Есть у меня к тебе разговор, без чинов, как говорится, по-свойски. человек ты молодой, но бывалый Вон сколько тебе пришлось пережить со мной вместе. Скажи мне, положа руку на сердце, выйдем мы или нет?» У того от неожиданности и напряжения даже испарина на лбу выступила. «Наше дело маленькое, солдатское, ваш возбродь, Аркадий Никандрович. Начальству виднее». «Да не прибедняйся ты, Филя!» — подосадовал удальцов. «Знаю ведь я тебя, как себя знаю. У тебя на все свое суждение есть. Мало что ли мы с тобой вместе хлеба-соли съели, чтоб друг от друга таиться?» Тот смущенно засопел, заёрзал на краешке стула, заскучал глазами по сторонам. По правде говоря, ваш воскбродь, Аркадий Никандрович, не потянем боли. Выдохся, народ. А что говорят? Говорят, замеряться нужно. Опять же, комиссары в листках их них землю сулят. А чего же еще мужику надобно? Обманут ведь Филя амант не аммант, а мужик верит. Гадают, бабушка, мол, надвое сказала, глядишь, говорят, не аммант. Ну, а сам ты как думаешь? Мне и думать нечего, ваш высокобродь, Аркадий Никандович. Куда вы, туда и я, у меня с вами одни путя. А как посоветуешь? По мне, так часу ждать нельзя, уходить нужно, без задержки уходить. Спасать верховного и самим спасаться. И золото народное им оставить? Ах, что золото! От народа уйдет к народу и придет. Ни одним золотом жизнь красна. Куда уходить-то? А хоть к монголам или китайцам. Не погибает же ни зашть, ни прошто. А там видно будет. Удальцов встал. Ладно, Филя, иди, спасибо за правду. Егорчев, поднявшись, потоптался было около стула, в заметном смятении, словно собираясь добавить что-то к сказанному, но, видно, раздумал, и тихонько, чуть не на цыпочках вышел из комнаты. Лишь теперь, после разговора с ординарцем, удальцов по-настоящему представил себе всю серьезность создавшегося положения, и первая забота, которая овладела им сразу вслед за этим, была связана с одним-единственным именем — Елена. Через полчаса он уже был в порту, и звонил у двери Катушевых. Ему открыл сам хозяин, еще более дышливый, чем обычно, и заметно опустившийся. «Аркадий Никандрыч, голубчик, вас словно Бог к нам послал!» Он пропустил гостя мимо себя, пахнув на него табачным запахом. «Что делать, ума не приложу!» Катушев шел следом за ним, подсвечивая ему путь керосиновым ночником. «Дамы мои в совершеннейшей панике, хотят, жаждут бежать, но куда и на чем, вот вопрос. На станции даже товарные поезда с боем берут. Может быть, хоть вы что-нибудь посоветуете?» Слабо освещенная гостиная, в которой очутился удальцов, походила на забитую до отказа камеру хранения, откуда навстречу ему устремились две пары вдруг загоревшихся надеждой женских глаз. — Аркадий Никандрич, милый! — первой сорвалась с места Лена. — Если б вы знали, как я вас ждала! И она, уже не стесняясь родителей, приникла к нему, голова ее оказалась на уровне его груди, и он в восхищенном изнеможении, склонившись над ней, бережно коснулся губами ее прически. — Успокойтесь, Элен, прошу вас, все будет хорошо, я вам обещаю. Вот увидите, все будет хорошо. Потом в той же забитой кладью гостиной они сидели За наспех собранным чаем, за которым гость поспешил успокоить хозяев, поклявшись, чего бы это ему не стоило, устроить им место в ближайшем спецэшелоне, с каким они доберутся хотя бы до Красноярска. — Оттуда, — облегченно закончил он, — вам будет уже легче двигаться дальше. Туда еще не докатилась общая паника. — А вы... Она внезапно вскинула на него полные слез глаза. «Элен, дорогая, я офицер. Мой долг оставаться с Верховным до самого конца. Но если судьбе суждено меня миловать, я найду вас, где бы вы ни были». В том кошмарном бедламе, в каком им выпало существовать в те дни, это выглядело официальным предложением. Лена сама пошла провожать его, и на крыльце, доверчиво прижимаясь к нему, она, как заведенная, повторяла одно и то же. «Вы, правда, меня не забудете, Аркадий никандрович Вы, правда, не забудете, правда?» В ответ удальцов, молча, обмирая от нежности, гладил ее по голове, теперь он знал, что ему делать.